Глава 35. Джо Эшвард шел быстрым шагом по оживленным улицам и думал, что не стоило приезжать. Чего он хотел добиться? Его внимание привлекло столпотворение у центрального универмага Фенвик. Одна из достопримечательностей Ньюкасла ⁇ рождественская витрина Фенвика. Они с сал каждый год приезжали полюбоваться на нее с детьми. И эта поездка знаменовала начало праздников. В этом году витрина была украшена в космической тематике. Крутящиеся звезды, прыгающие по луне механические астронавты, ракета, которая взлетала в одном окне и приземлялась в соседнем. Из ее сопла врывались настоящие искры. На Санта, Клаусе и Оленях красовались скафандры. Дети будут в восторге. Витрина привлекла его внимание лишь на пару минут, и Эшвард пошел дальше, мимо бабушек с колясками, в которых сидели малыши с огромными от восхищения глазами, Мимо уличных торговцев, офисных работников, которые улизнули с работы пораньше, чтобы успеть домой до часа пик. Обычно Джо нравилось бывать в центре города, но сейчас ему не хватало воздуха. Видимо, так на него влияла Вера, которой претила городская жизнь. Он приехал к Нине Бэкворд, потому что Вера попросила. «Загляни-ка к своей милой подружке». Она лукаво улыбнулась. «Узнай, что у нее на уме, или что на уме у ее издательницы». «Эта вечеринка, как химическая реакция, запустит ряд событий. Мы просто потрясем банку с газировкой, чтобы началось шипение». Начальница задумалась, а потом снова заговорила. «Но мне надо точно знать, что все действующие лица будут на месте. Все подозреваемые. Не хочу снова связываться с этой Кэр. Она и так уже подозревает, что я проявляю к событию слишком большой интерес. Но твоя Нина может нам все рассказать». «Она не моя Нина». Хотел было сказать Джо, но понял, что Вера отпустит еще какое-нибудь колкое замечание. Вместо этого он использовал единственное оружие, которое было у него в арсенале. Обернул против Веры ее же собственные слова. «А я-то думал, мы будем разбираться по старинке, стучать в двери, допрашивать свидетелей». «По старинке?» Вера нахмурилась и посмотрела на него. «Это займет целую вечность. Ты же сам знаешь терпение, не мой конек». Поэтому он позвонил в университет и выяснил, что у мисс Бэквард весь день занятия. Джонни замедлительно отправился к ней, зная, если даст себе время на раздумье, то может струсить в последний момент. Он все вспоминал их последнюю встречу, когда слушатели курса уехали из дома писателей. Ему казалась одна только симпатия подобной измене. Как бы издевались над ним коллеги, если прознали... Они с легкостью заводили интрижки на одну ночь и полноценные романы на стороне, а он к этой женщине даже не притронулся. Джо дошел до многоярусной автостоянки и задумался, что чувствует к Нине Байкворд теперь. Когда она вышла из кабинета, его сердце затрепетало. Она выглядела такой статной, в идеально сидящем пиджаке, узкой юбке и черных кожаных сапогах. Но что он чувствовал потом? Лишь переживал, что выставил себя дураком. Она сидела перед ним в кофейне, холодная, как лед, а он бормотал невнятные вопросы, которые придумывал на ходу. Когда Эшвард подошел к машине, зазвонил телефон. «Вера, кто же еще? Как всегда беспокоится. Как всегда думает, что ему не по силам, даже пустяковое поручение». «Да», — ответил он, прислонившись к бетонному столбу и смотря вниз на город. «Ну, что узнал?» «Они все там будут. Рикард, Уинтертон». Томас, Джоанна, Тобин, Криси Кэр и подружка Нина? «Конечно», — ответил Джо, хотя и не мог представить ее в качестве подозреваемой. Она была жертвой, поэтому она и ночевала в чужом доме и не могла вернуться в свою собственную квартиру. «Я поеду в дом писателей завтра утром», — сообщила Вера. «Хочу поговорить с Алексом и еще раз пройтись по дому. Если хочешь, поехали вместе». «Конечно». «Какие у тебя планы на остаток дня?» «А что?» По веренному голосу Джо понял, она хочет о чем-то попросить. Он не стал упоминать, что уже не день, а вечер, и его смена почти закончилась. «Хочу, чтобы ты заглянул к Лене Томасу. У него нет алиби ни на вечер, когда убили кошку, ни на ночь, когда пробрались к Нине бэквард». И Холли сказала, на ее вопросы он отвечал уклончиво. «Но ты же знаешь, какая у Холли манера. Она просто не умеет разговаривать мягко. Даже у меня глаза бегают, когда она у меня что-то спрашивает». «Мне надо, чтобы с ним поговорил кто-то еще». Эшвард не мог сдержать улыбки. Над головой в сторону Ньюкасловского аэропорта пролетел самолет. Посадочные огни мигали, словно свет маяка. Джо знал, что Вера не постоянно, как пылкий любовник, но ему нравилось быть любимчиком. Он ничего не мог с собой поделать. «Конечно», — согласился Эшвард. В квартирах Ред Роу было тихо. И многие уже задернули шторы. Джо поднимался по лестнице и слышал приглушенное бормотание телевизоров за закрытыми дверями. В новостях обсуждали текущие события. Про убийство в доме писателя уже почти забыли. Конечно, вокруг этого дела еще много шумихи, но теперь только в местной прессе. На одной из дверей висел рождественский венок. Он наверняка завянет уже к началу декабря, но, подойдя ближе... Джо увидел, что листья астролиста, сделаны из пластика. Внезапный детский плач напомнил о доме, жене и детях. Также внезапно все смолкло. Стоило Джо постучать, как дверь распахнулась в узкой прихожей, стоял лени в куртке. Уходите? спросил Эшвард. Да нет, как раз вернулся, ответил мужчина. Он постоял немного, а затем отвел глаза. Даже Джо показалось, что тот выглядит подозрительно. Что-то случилось? «Просто зашел задать пару вопросов. Да вы, наверное, и сами знаете». «Да не то, чтобы...» Ленни нахмурился. «Он чем-то обеспокоен?» Подумал Джо. «Почему он выглядит таким виноватым? Может, нашел другую женщину? Конечно, они с Хеллен развелись, но он все равно может считать это предательством. Она тогда сказала, что Ленни — романтичная натура. Как я? Боже, по-моему, я слишком много думаю». О сексе. «Присядем?» Джо прошел в квартиру и закрыл дверь. Ленни все еще не двигался и даже не снял куртку. «А, да!» Вяло отозвался он. Казалось, Ленни потерял свой ребячий задор и энергичность. «Холодно! Я только что включил обогреватель. Я бы не отказался от чая. Он быстро нас согреет». В гостиной, правда, было холодно. Ленни включил свет и задернул шторы. Казалось, в квартире прибрано, но на каминной полке лежала пыль, а ковер усыпан крошками от печенья. Лени заметил, как Джо смотрит на беспорядок и пробормотал. «Прошу прощения!» В эту секунду он снова стал самим собой, вежливым и обходительным. «Я на этой неделе не успел пропылесосить!» Не снимая куртки, Ленни прошел на кухню и налил в чайник воды. Джо стоял и размышлял, как люди живут в одиночестве. Сам он переехал от родителей в дом, где поселился Сэл. У окна стоял стол, на котором лежало несколько листов с текстом и глянцевая фотография дома в окружении голых деревьев. Под таким ракурсом Джо узнал дом писателей, только прочитав изящные буквы названия «Рассказы из дома писателей». Джо обернулся и увидел, как Лени стоит в дверном проеме и наблюдает. «Варианты верстки», — объяснил Лени. «Их присылают из издательства на проверку». «Эта фотография будет на обложке». «Вы пойдете на вечеринку в честь выпуска книги?» «Да», — неуверенно произнес он. Чайник вскипел и выключился, но Лени не обратил на это внимания. «Я думаю, не позвать ли с собой Хелен, бывшую жену. Она никогда не верила, что у меня получится, а теперь вот выходит книга с моим именем на обложке. А вдруг она подумает, что я перед ней выпендриваюсь или хочу самоутвердиться?» «Мол, вот видишь, я же говорил, а ты была не права. Не хочу, чтобы она так подумала. Мне кажется, она обрадуется, если вы ее позовете. Будет вами гордиться». «Тогда я рискну, наверное». И он ушел на кухню заваривать чай. Чуть позже Джо, держа кружку на колени, спросил. «Чем вы занимались в последние дни?» Его передернуло от звука собственного голоса. В нем слышались нотки снисходительности и наигранной веселости. Так дядюшки-холостяки и священники разговаривают с детьми. Лени тут же заподозрил неладное. «А чем я должен был заниматься?» «Да нет, ничем», — отозвался Джон, но подумал, что Лени заслужил объяснение. «Кто-то убил кошку Миранды и положил ее в часовне дома писателей. Конечно, это может быть чья-то глупая шутка, которая не имеет никакого отношения к убийству, но мы решили узнать у всех, где они были в тот вечер» а за день до этого кто-то проник в квартиру к Нине Бэкворд. «Вы ведь и сами понимаете, такая проверка может помочь делу». Лени насупился. «Я бы никогда не сделал ничего подобного. Да и как мне добраться до дома писателя, у меня даже машины нет?» «К вам недавно приходил офицер, чтобы спросить, где вы были, и вы ответили, что не помните». «А, это девица», — буркнул Лени. «Много о себе ваша принцесса возомнила, даже присесть побрезговала». «Видимо, боялась заразиться чем-то». «Ленни, где вы были?» Джо пытался говорить как можно мягче. Ему нравился этот здоровяк. «У вас не такая бурная жизнь, чтобы через пару дней забыть, что вы делали». Ленни задумался, и Джо показалось, он собирается ответить, но в последний момент мужчина покачал головой. «Мне жаль, но я не помню. Когда не выходишь из дома, все дни сливаются в один», мужчина встал и добавил. «Но я бы никогда такого не сделал, не стал бы обижать Нину или Алекса. Они хорошие люди!» Ленни так и не ответил на вопрос. Возможно, не мог заставить себя солгать. Но было очевидно, что он помнил, где находился в дни, когда произошли эти странные события, просто не хотел говорить. Джо достал из кармана свою визитку. «Это мой номер. Позвоните, если что-нибудь вспомните. Если Джо будет и дальше напирать на Ленни... Тот еще больше заупрямится. Эшвард положил карточку на стол. В руки ее Лени брать не стал, а только кивнул. Выйдя на улицу, Джо решил, что день выдался ужасный. Одна неудачу за другой. А он так хотел обрадовать Веру хорошими новостями, чтобы та поняла. Она не зря на него рассчитывала. Сев в машину, Джо на всякий случай обернулся, чтобы в последний раз окинуть взглядом здание. Он увидел Лени, который чуть-чуть раздвинул шторы и смотрел на него из окна. Он хочет рассказать, но боится, что могло напугать такого здоровяка. Когда Джо вернулся домой, дети уже были готовы пойти спать, но пока не ложились. Ждали его. Сел поставила мультфильм для старших, а сама села рядом и кормила младшего. Когда вошел Джо, все одновременно подняли головы, но дети, казалось, не обрадовались его приходу. Их разморило после купания, и все их внимание занимало происходящее на экране. «Мультфильм про гигантских насекомых». Джо был рад, что дома тихо, но при этом почему-то разочарован. «Я поела с детьми», — сказала Сэл. «Не знала, во сколько ты придешь». Ее голос был спокойным, и Джо не понял, извиняется она или предъявляет претензию. «Ничего, я поем что-нибудь, когда дети уснут». Отозвался он и, подхватив старшего сына, посадил к себе на колени. Тот почти спал, посасывая большой палец. «Надо проводить с ними больше времени». Как только расследование закончится, решил он. Остаток вечера Джо провел с детьми. Потом съел яичницу, держа на коленях поднос, а Сэл сидел рядом. Джо чувствовал себя войристом, подглядывающим за собственной семьей, как будто он стоит на улице и смотрит на них через окно. Он не был участником происходящего. Сэл рано захотел спать, но Джо решил еще немного посидеть. Он был на взводе и только бы мешал ей спать. Пей меньше кофе! только и сказала Сэл, но Джо понял, что она обиделась. Он слышал, как она поднимается по лестнице, ходит по спальне, смывает воду в туалете, и каждый звук был полон упрека. Джо читал роман Миранды Бартон «Жестокие женщины». Книга шла тяжело, слишком много непонятных слов, слишком мало действий. Книга была о матери-одиночке, которая пытается выжить в Лондоне. В первой главе описывалось, как главная героиня рожает. Джо недоумевал. Зачем автор посвятил столько времени пустяку, который так легко перенесла Сэл? В остальных главах рассказывалось о ее отношениях с коллегами и любовниками, и даже эротические сцены навевали скуку. Было 11 часов, и ему оставалась всего одна глава. Джо продолжил читать. Ему хотелось, чтобы Сэл крепко уснула к тому моменту, как он поднимется в спальню. В последней главе главную героиню Саманту отвергает мужчина. Книга заканчивается тем, что она лежит на полу. Концовку можно было понять двояко – она совершила самоубийство или просто спит. Джо почувствовал себя обманутым. Но, несмотря на это, он снова перечитал всю главу, чтобы убедиться, что ничего не пропустил. Не потому, что история привлекла его внимание, он нисколько не сопереживал Саманте и ее горю, а потому, что обстановка финальной сцены показалась ему до боли знакомой. Сцена произошла в доме друга героини, в оранжерее. Расположение мебели и растений, цвет нового коврика на полу, газета на столе — все это было таким же, как в комнате, где Миранда нашла тело Тони Фердинанда. И его тело лежало в той же позе, что и тело Саманты. Некто воплотил в жизнь сцену из романа. Первой его мыслью было набрать вери. Другие посчитали бы подобные головоломки только пустой тратой времени или списали бы все на случайное совпадение. Но не вера. Она головоломки обожала. Ее раздражало, когда все было слишком просто, скучно, как приглушенный звук телевизора. Подумав, Джо рассудил, что спешить некуда. Пусть Вера поспит сладким сном. Сочетание слов «Вера» и «Сладкий» в одном предложении показалось ему таким забавным, что он невольно улыбнулся. И он продолжал улыбаться, поднимаясь по ступеням. Джо лег в постели, прижался к мягкой и теплой Сэл. И в тот же миг перестал чувствовать себя незнакомцем, в собственном доме.